Глава 64. Гаремники. «Пока я обретала утраченный дар речи, в комнату, взъерошенной нервной кометой, ворвался Майк. «Полина, ты только не волнуйся, моя дорогая госпожа, я могу все объяснить». Звездные десантники моментально проснулись, соскочили с двухъярусной кровати и вытянулись передо мной по струнке, как два новобранца перед генералом. Ты окинул их одобрительным взглядом, оценив выправку своих людей». максимель даже не встал. Бедолага был так измотан, что смог лишь оторвать сонную голову от подушки. Пару раз моргнул и снова вырубился. Даниэль подскочил ко мне. А сладко дремавший возле моей постели Леонид вскочил с резвостью медведя-шатуна, сдавленно прохрепел госпожа и неожиданно ломанулся вон из комнаты, едва не подбив Сэма и Тима в распахнутых дверях. Меня с собой по привычке не прихватил. И то хорошо. «Я ещё сплю?» Попыталась я логически объяснить всё это Шапито. В голове ещё промелькнул вопрос, а где же Энди? Но раздавшийся из ванной комнаты звук включённого душа прояснил этот момент. А судя по немного смятой с одного края постели, гаремник спал на большой кровати, под балдахином. «Нет-нет, Полина, это всё моя вина, прости, для них пока не нашлось комнаты», пустился в торопливое объяснение Майк. «Но они числятся твоими гаремниками, и вроде как по статусу им полагается ночевать в комнате госпожи», развёл он руками с покаянным видом. бедный Было видно, что Мулату все еще непривычно сочетать традиционный темиранский уклад с прогрессивными взглядами госпожи с далекой планеты Земля. «Это офицеры Норта и Захари», — представил мне своих людей Тэй. «На молнии они были военными медиками. Наверное, из-за знания анатомии, физиологии, а также навыков массажа при получении рабской привязки им был присвоен статус гаремников. По крайней мере, остальных оформили как телохранителей». «Ясно. Очень приятно», — сказала я им. «Госпожа», коротко, по-военному чётко, эти два офицера отвесили мне поклон. Я видела, что в глубине их глаз плескалась растерянность, как они докатились до такой жизни, что оказались игрушками в чьём-то гареме, на незнакомой планете, но роптать эти парни не привыкли, а сохраняли похвальную сдержанность. «Давайте я дам вам другой статус, ладно? Потом обсудите с Майком, что вам больше по душе. Может, захотите ухаживать за лошадьми в конюшне?» помогать на кухне или займётесь ремонтными работами, или чем-то ещё, предложила им я. «Так точно, госпожа?» — последовал спокойный ответ. «Вот и отлично». «Майк», — повернулась к Мулату. «Остальных, максимеля и Леонида, это тоже касается». «Понял», — кивнул управляющий. «А как насчёт комнат на чердаке?» — спросил его Тейн. «Сегодня поставим перегородки. Ещё пара дней уйдёт на то, чтобы подвести туда водопровод, канализацию и установить сантехнику. Но работы уже начались», — заверил нас управляющий. «Отлично. А что с ремонтом той комнаты, где разбили окна?» — уточнила я. «Как вы и приказали, те, кто там всё порушил, сейчас приводят помещение в порядок», — отчитался Майк. «Хорошо», — улыбнулась я. «Потом засели в эту комнату Максимеля», — посмотрела я на эльфийское тело в отключке. Придётся найти себе новый укромный уголок. Но что поделать? Я направилась к шкафу, но наткнулась на вышедшего из ванной Энди. «Моя госпожа!» Расплываясь в улыбке, произнёс он по привычке, но в душе я порадовалась, как изменился этот гаремник за последнее время. Из робкого, забитого раба, которому было не по себе от принятия пищи за господским столом, он превратился в спокойного, уверенного в себе мужчину. Словно расправил плечи, Несомненно, тут большую роль сыграло вольное поведение оборотней и Тея, на которых он достаточно насмотрелся и брал с них пример. «Ты как?» — спросила я парня. «Все отлично», — ответил он и тут же уточнил. «Надеюсь, ты возьмешь меня с собой в поместье Этери. Хочу быть рядом, чтобы оберегать тебя». «Спасибо, Энди. Я планирую отправиться туда с тобой, Теем и Даниэлем», — пояснила я. «А я?» — Майк расстроенно захлопал глазами. «Я же твой управляющий и обязан сопровождать тебя в таких поездках. Мало ли, какие непредвиденные обстоятельства там могут возникнуть». «Ты уверен? У тебя и так в поместье дел не в проворот?» Посмотрела я на его взъерошенную прическу. «Уверен?» Он поспешно прилезал волосы. «Я всем раздам четкие указания. Сэм и Тим прекрасно меня заменят на время моего отсутствия». «Без проблем», — поддакнул Сэм. «Ладно», — согласилась я. мулад просиял. «Госпожа Полина...» комнату ввалился Леонид. Я опешила, когда он впихнул мне в руки большой букет ярких полевых цветов и бухнулся передо мной на колени.